Глава 42. Оправдание директора. Туманский открыл. На пороге стоял директор школы Белов Михаил Кириллович. Портфель он держал под мышкой. Его взгляд шел как будто насквозь следователя куда-то вдаль. «Вы один?» — тихо спросил Белов. «А кто должен быть здесь в это время?» Туманский взглянул на часы. Было уже почти девять. — Заходите, Михаил Кириллович, наверное, нам есть о чем поговорить. Белов зашел, прикрыл за собой дверь осторожно, без звука. Посмотрел Туманскому в глаза. — Надя была со мной в ту ночь, здесь, в школе, в моем кабинете. Он вытер платком вспотевший лоб, пару секунд выждал, видимо, ожидая вала вопросов со стороны следователя, но Максим молчал. — У нас с ней давние отношения, мы их скрывали, так надо было. туманский не удивился по крайней мере его лицо не изменилось вынул из кармана спички покрутил коробок в пальцах и сунул обратно как давно несколько лет с весны семьдесят первого не ждите красивых слов они здесь лишние и вы решили рассказать мне об этом именно сегодня потому что вы собираетесь увести надю в район посадить в сизо где ее раздавят белов сделал короткую паузу я не смогу жить с этим «С этим это о чем?» Туманский едва заметно вскинул бровь. «С осознанием, что предал любимого человека», — проговорил Белов глухо. «Да, конечно. Директор должен быть символом, вы сами знаете. Я не имел права любить замужнюю женщину. Мы оба не имели права. Но так случилось. И Надя молчала не ради себя, ради меня. Я это понимаю и принимаю. Но если ее посадят в СИЗО... Он сжал кулаки до хруста. «Этого я не приму». Туманский оперся ладонью о стену. Он понимал, насколько трудным было это признание для Белова. Но понимал и другое. С виду стройная система доказательств вины Нади прямо сейчас катастрофически рушилась, и все аккуратно разложенные факты становились мелкими, ничего не значащими эпизодами. «Давайте пройдем в мой кабинет», — предложил Белов. Там есть все, что должно убедить вас в правде. Пойдемте. Они вышли в коридор. Лампочки в стеклянных плафонах под потолком давали густой, почти матовый свет. Коридор тянулся длинной полосой. Кидали слабые отблески стенды с аккуратными заголовками. Готовимся к экзаменам. Юный техник, готов к труду и обороне. Улыбались портреты отличников на красном сукне. Вымотый пол блестел. Дежурный ученик на лавке еще весной оставил красную повязку. Она скучала тут до сих пор. Белов отпер замок, распахнул дверь, приглашая Туманского зайти первым. Зажег свет. Туманский кабинет директора уже видел, играть интерес и любопытство не стал. На столе стояла массивная пресс-папье в виде медведя и телефонный аппарат. На стене булавками закреплена карта страны. И, конечно, портреты. Выше всех Ленин. Сбоку от вождя скромно пристроился Сухомлинский. Настенные часы остановились, показывая неверное время. — Садиться не буду, — сказал директор. — Это ненадолго. — Лучше подольше, — возразил Туманский. — Чем больше вы скажете сейчас, тем меньше вас будут дергать потом. Если, конечно, вы не лжете. — Я вас понимаю. Белов нагнулся к дивану. Обтянутому бежевой тканью, что стояло у окна, взялся за край, приподнял. В бельевом ящике лежал комплект. Простыня, две подушки, легкое одеяло. «Это наша с Надей постель. Храню ее здесь, иногда отношу домой постирать. Ничего, что так подробно и откровенно?» «Это вовсе не подробно», — процедил Туманский. Наклонился, посмотрел на постельное белье внимательно. На углу одной наволочки он различил тугую штопку, аккуратную женскую. На простыне нитка уже другого оттенка. Директор подошел к сейфу, открыл его. На верхней полке стояли подстаканники с узором и тонкие граненые стаканы. Иногда мы здесь пьем чай. На одном из стаканов, должно быть, сохранились ее отпечатки. А это... Белов взял с нижней полки бутылку советского. Фольга на горлышке чуть смята. — Это берегу на день учителя. — Деньги в свертке чьи? — Надены? — спросил Максим. — А вы сквозь газету умеете видеть? — усмехнулся директор. — Да, это деньги, и они Надины просила спрятать. Он взял газетный сверток, развернул, показал Туманскому тонкую пачку трех рублевок. — От мужа прятала? — спросил Туманский не без скепсиса. Надя устала оплачивать чужие свидания. — Она спрятала то, что было ее. Белов опустил глаза. Я не оправдываюсь. Я показываю. Глядя на вас, трудно избавиться от мысли, что вы именно оправдываетесь, проговорил крака. Но я вас понимаю. Понимать моя работа. Снаружи из коридора раздались шаги. Максим подошел к двери, раскрыл ее. Валя, только вернувшаяся со складов, приветственно вскинула руку. — Нашла что? — спросил Туманский. — Сейчас посмотрю, — ответила Валя, открывая кабинет химии. — А у вас гости? Максим кивнул и закрыл дверь. Тишина снова растеклась по коридору. — Значит, вы с Надеждой были здесь в ту ночь? — Туманский качнул головой, обозначая пространство. — С какого часа? — С половины одиннадцатого до половины пятого. Я отдал ей ключ накануне, потому что знал, как трудно зайти сюда незамеченной... Она вошла через запасной вход возле котельной. Я ждал ее. Белов говорил ровно, но на щеках время от времени появлялся румянец. — Кто-нибудь мог видеть вас? — Никто. Но если и видели, то молчали. — В селе молчат не всегда из страха, чаще из сочувствия. Но вы же не местный. Вам это незнакомо. Туманский не подтвердил, не опроверг. Он положил ладонь на папку «Приказы по школе». снова пробежался взглядом по вещам постель бокалы шампанское деньги все говорило в пользу истории, а в душе все равно сидел червь сомнения. если любит может прикрыть придумать эту ночь, а если они в самом деле были вместе, где гарантия что белов не путает дни вы понимаете сказал туманский ваше признание решает многое, оно может снять с нади все подозрения. обеспечить ей алиби может сломать вам всю карьеру а может подтвердить только то что вы давно не живете по школьному уставу он перевел взгляд на карту страны мне нужно знать в ту ночь она ушла отсюда одна да это уже было утро а не ночь а вы еще оставались здесь до шести белов медленно выдохнул как человек который переплыл речку мы же не дети Мы понимали, что не имеем права, и все равно выбрали такую судьбу. Неправильно? Может быть. Только скажите мне, почему любить женщину и пытаться сделать ее счастливой — это неправильно. А когда муж поднимает руку на жену, это норма. Так бывает в семье. И все с пониманием проходят мимо. Вот это меня всю жизнь мучает. Почему высокие чувства прячут? а грубость выставляют как признак крепкого, справедливого хозяина. Белов резко повернулся к Туманскому, и в его взгляде мелькнуло что-то новое, не страх, не вина, а острая, как лезвие, готовность. — И все же я не о морали вас спрашиваю, а о фактах, — произнес следователь, и голос его стал жестче. — Вы уверены в часах? Надя была здесь с половины одиннадцатого? Не с часу ночи? уверен. Я смотрел». Он поднял глаза к настенным часам. «Сейчас они просто не заведены. В ту ночь они шли». Туманский встал, обошел стол, остановился прямо перед Беловым. Между ними было не больше метра, и директор почувствовал эмоции и решимость следователя. «Скажите», — тихо произнес Туманский, и в его голосе прозвучал металл. «Если окажется, что в ту ночь...» тот то видел вашу надежду не с вами. Что вы тогда скажете? Белов не отступил, не опустил глаза. Секунды текли, как вязкий мед. Мне останется признать, признать, что на свете существуют две одинаковые Нади. Голос его дрогнул. Директор улыбнулся. Все, что я вам рассказал, это не легенда. Это правда. «Разве вы сами не убедились в этом?» «Реквизит тоже бывает не случайный», — медленно произнес Туманский. «Его выставляют, когда нужно кого-то убедить». Слова повисли в воздухе, как топор над плахой. Белов побледнел, но взгляд не отвел. «Вы думаете, я придумал все эти штучки и накануне того вечера специально принес сюда все это?» Он показал на диван, на бутылку шампанского, на коробку конфет. Туманский молчал, и это молчание давило сильнее любых слов. В его глазах мелькало что-то неуловимое, то ли сомнение, то ли жалость, то ли профессиональный расчет.